Глава 9. 21 сентября 1244 года. Мир Сатари. Ладога. Возвращение в новгородские земли шло относительно спокойно, то есть строго по плану. Сначала Максим со своей эскадрой заглянул на огонек на Крит, принадлежащий Венеции, и привел к присяге дома Эрдо все местное руководство. Крит – стратегически важная точка в Средиземном море, и оставлять ее в руках врага было бы глупо. Собственно, тут даже и драки не вышло, так как все местные были уже в курсе колоссального разгрома Венецианского флота и морально готовились к чему-то подобному. Само собой, всю местную верхушку пришлось лечить и омолаживать, дабы они не перемерли раньше времени. А отвлекаться в ближайшие годы на походы в эти края Золотом Дракону очень не хотелось. Потом настал черед Венеции, в которой, как и планировалось, получилось знатно оторваться. Когда Максим вспоминал те события, то в голове самопроизвольно всплывала фраза из кинофильма «Сердца трех». «Мы с лейтенантом Парсонсом сели на трех военных аэропланах прямо в долине. Был такой мордобой» в харизматичном исполнении Сергея Жигунова. В общем, ход оказался для всех неожиданным, так как о его намерении совершить визит вежливости в эту островную столицу никто даже не догадывался. Напротив, Золотой Дракон распускал слухи о том, что он совершенно соскучился по своей сестре и стремится как можно скорее добраться до дома. А тут такая неожиданность. С рассветом эскадра из 15 шхун вынырнула из-за горизонта, подняв на уши всех горожан. Собственно, там корабельные канониры и дожгли боеприпасы к пушкам. Сначала по кораблям, попытавшимся атаковать шхуны, а потом по самому городу. Благо, что в боезапасе были не только полуготовые выстрелы вязаные картечи. Городу, конечно, досталось. В середине XIII века он имел практически полностью деревянную застройку, так что сопротивляться обстрелу чугунными ядрами из пушек не мог. При том, что относительно небольшие острова Венеции простреливались практически насквозь. В общем, договор Вечного Мира с признанием криты землей России и прочими уступками Джакоб от Епола подписал без волокиты. Практически не читая, а потом всем миром стали собирать контрибуцию, которую Максим наложил на Венецию за организацию захвата христианского города Константинополя и предательство интересов крестового похода. Он собирался вывозить все, что было нажито непосильным трудом, Горожане видели результаты двухчасового обстрела и даже не пытались увиливать, а потому добровольно несли весь металл от золота до свинца, драгоценные камни, меха, ткани, кожи, воска и прочее. Так что, когда через трое суток это все было погружено на караван из 32 крупных торговых галер, в Венеции нельзя было найти даже обычного ножа или топора. «Венеция выведена из игры», – писал он Фридриху, – «и с ужасом ждет своей участи. Поэтому я прошу, не тяни. Установи над ней свою власть, ибо если медлить, то через пять-десять лет она сможет оправиться от удара и снова окрепнуть. А ведь она оплачивала очень многие выступления твоих врагов в Ферраре и снабжала их оружием». И это было не одно письмо, в котором описывались подробности трагедии. Так что Максим был более чем уверен, что не пройдет и нескольких месяцев, как на ее владение накинутся алчущие добычи и растерзают окончательно. — И что же дальше, сын мой, — с интересом осведомился Спиридон. — Вынесу навечу вопрос о вхождении новгородской земли в Россию под моим правлением. Вряд ли они откажутся, так как, по сути, я уже правлю, а сам Новгород ни под кого не пойдет, то есть речь будет скорее о переименовании. Так ведь ты правишь как? Тихо, из-под воль. Все о том знают и все довольны. Вроде как и их слово важно. Не думаю я, что люди согласятся. За бояр я ручаюсь, они меня поддержат. Многие обязаны мне по гроб. А вот простых людей тебе нужно подготовить и рассказать им, что Всевышний за подвиги новгородской эскадры в освобождении Царьграда от Иго-Антихриста даровал из рук православного императора благодарность всему народу новгородской земли, Что отныне, с благословения Константинопольского патриарха, наши земли возвышаются до уровня иных королевств, становясь выше княжеских владений окружающих нас. Ну и так далее. «Против такой подачи, я думаю, Черн не будет против», — согласился Спиридон. «Но тебя уже венчали. Это им будет не по душе. Они и не против тебя, но ты выбрал за них». «Так напомни им, кто спас и продолжает спасать Новгород от голода». Сколько лет он не посещает наши земли благодаря картофелю и моей запасливости? Расскажи им о дороге, что в любую погоду позволяет доехать от Пскова до Ладоги, о канале, позволяющем кораблям большим подходить от Невы к самой Ладоге в обход беспокойного озера, о порогах, которые я срыл на Неве, решив извечную проблему, безмерно мешавшую как нашим морякам, так и гостям заморским. Про храм, что я строю во славу Новгорода, тоже напомни, а ведь он будет самым большим христианским собором в мире. Да про удачу торговли, которая ныне простирается аж до пределов святой земли. Да я думаю, ты и сам сможешь много чего рассказать обо мне, чтобы потом спросить, кто лучше его подходит на роль правителя нашего. Все так, озадаченно кивнул Спиридон. Но злых языков хватает, ведь получается, что ты вечи их лишаешь. «Ни в коем случае», — воскликнул Максим, — «напротив, передай людям, что я обещаю под него выстроить большую залу, дабы не как бедным родственникам под открытым небом вести сбор, а по лавкам удобным сидеть степенно». «Серьезно? Но ведь эта огромная зала должна получиться. Тут есть хитрость». «Горожане по своим концам будут выбирать представителей, что от их имени станут присутствовать навечи да интереса отстаивать. Причем не абы какие, а самые головастые и с хорошо подвешенным языком. Вот уже и зал нужно много меньше, и дела решать можно будет много быстрее». «Эх, жизнь моя многогрешная», — вздохнул Спиридон. «Ладно, попробуй А дальше что?» «Признает вечь тебя государем Сея Руси, встанет тебе под руку, но ты ведь не этого добиваешься». Дальше, друг мой, мы начнем большую игру по собиранию земель русских в единое государство, не спеша. Ну и тартар бить, разумеется, а также тех, кто в гости будет заглядывать с мечом и подлыми желаниями. Вы ведь с митрополитом этого от меня ждете? Мы, да. Но разве это твои желания? Мне казалось, что личная власть тебя не прельщает. Я ошибся. Вы с митрополитом боитесь того, что не понимаете моих целей? Да, сын мой, и нам хотелось бы их узнать. «Не стоит», — произнес хорошо знакомый мужской голос с одесским акцентом. Максим обернулся и наткнулся на благоговейный вид своего старого израильского знакомого, который парил над полом в ослепительно белых одеждах. Спиридон же, едва поняв, кто перед ним, рухнул на пол и чуть ли не распластался, не решаясь даже глаз поднять. «Этот дракон, мой друг и союзник». Не стоит ему досаждать и сомневаться в его избранности, а теперь иди и выполни то, о чем он просил тебя. Надо ли думать, что Спиридон хоть и пятился задом в позе зю умудрился развить чудовищную скорость, стремясь как можно скорее приступить к выполнению услышанных слов Бога, в которого он истово верил. Не прошло и пятнадцати секунд, как архиепископа словно ветром сдуло, и Максим с Иисусом остались наедине. «Я не думал, что ты так скоро сможешь прорваться сюда». «Это было непросто», — покачал он головой. «И да, я тебе очень благодарен за то, что ты заложил не монолитный домен, а пантеон, ослабив влияние своей супруги и допустив сюда меня. Не представляешь, сколько столетий я мечтал взглянуть на этот мир». «Пантеон не сильно меня ослабил», — произнесла Хель, которая материализовалась сразу на том кресле, где сидел архиепископ. В любом случае, главное положить начало. Теперь мы же сами сможем значительно быстрее ставить камни домина. Надеюсь, ты оценишь жест доброй воли со стороны моего супруга и также станешь укрепляться пантеонными плитами. Разумеется, — вполне серьезно ответил Иисус. Вы мои союзники, и я не хочу выглядеть неблагодарной скотиной. Слушай, — обратился Максим к супруге, — а как ты смогла добраться до Рима? Ведь доменный камень слаб, ты и до южных пределов Священной Римской Империи не должна доставать. Жрицы и жрецы, пожалуй, плечами богини смерти и возрождения. Я обычно ими не пользуюсь, но они прекрасное решение именно для таких случаев. Они маленький и сильно ослабленный кусочек моего домена, который способен действовать только в рамках одного мира. Погоди-ка, но ведь Арина – жрица Морриган, и, насколько я знаю, поддерживает с ней связь даже из другого мира. Во-первых, не просто жрица, а первая и высшая жрица, что весьма немаловажно. А во-вторых, в другом мире эта связь безумно мала. Да, если очень понадобится, она станет на короткое время аватаром Мориган и сможет обрушить на своих врагов всю мощь своей матери. Но это происходит стихийно, а сама мамаша этим управлять не может. Ну и залететь от дракона или бога Мориган вполне по силам, если этот мальчик учинит Саити с ее первой жрицей. Связь-то есть... Поэтому слабые боги с ограниченным доменом нередко используют жрецов и жриц для распространения своего влияния или тайного воздействия, которое не так ты просто отследить. «Можно отследить», – заявил Иисус. «Я не раз обжигался, хотя решение хорошее. Для людей это выглядит так, словно простой смертный из-за своей веры творит чудеса. Жрец ведь получает небольшую крупицу божественного могущества, чтобы стать частью своего бога». Частью бога? «Любой жрец, по желанию Бога, может стать его аватаром. И если это происходит в мире, где есть домен, то в такие моменты можно здорово порезвиться», — с улыбкой произнес Иисус. «Столько святых сподвижников иногда чудили, когда я решал позабавиться». «Не только ты», — улыбнулась Хель. «В юности я также развлекалась». «Ой, да все этим баловались». «А я-то уж даже испугался», — отметил Максим. «Думал, что еще какая-то сила появилась, и решил заявить о себе таким необычным образом». Мы пока держим все под контролем, произнес Иисус. Пока. Причем за счет сил своих основных доменов. Тут ужасно мало силы. Эти печати ордена совершенно все опустошают. На этом голодном пайке мало кто из богов смог бы протянуть, разве что на истовой вере, да и то недолго. Ладно. Тогда давайте обсудим наши планы. У нас на повестке дня только два вопроса. Во-первых, строительство Зикурата. Нужно решить, где и как его сооружать и чем питать. Во-вторых, где будем ставить следующий камень домена? Городецкое княжество и этот вроде как накрывает. Доменный камень пантеона накрывает радиус в полторы тысячи километров примерно. Его влияние плавно ослабевает по мере удаления от центра. Мы сейчас постоянно контролируем все угрозы в зоне действия полутора тысяч километров от камня. Но то, что идет извне этого круга, не видим. «Ты предлагаешь поставить камень в городце или Нижнем Новгороде?» «Лучше в Нижнем Новгороде, там удобнее развязка», — заметил Иисус. «Потом построим храм где-нибудь в Керчи, выкупив эти земли у византийского императора. Вряд ли он откажется от денег. Далее перебросим мостик до Крита и потихоньку двинемся дальше, распространяя свое влияние. Главное придерживаться правила». Следующий доменный камень должен находиться в пределах этих полутора тысяч километров. Иначе строительство затянется. Тратить по 12 лет на каждый камень в наших условиях – сущее расточительство. Но все равно придется, – усмехнулась Хель. Придется, – согласился Иисус тоже, помнящий о договоренностях между главой рода Эрдо и президентом России. Но одно дело осваивать удаленный регион вроде Южной Африки и Центральной Америки, когда по-другому просто нельзя. И совсем другое дурить самим. Азикурат? У нас есть варианты, удивленно вскинула брови Хель. чем ближе он к доминому камню, тем лучше. Кроме того, место должно быть малонаселенным, чтобы поменьше резни устраивать. И как можно ближе к ключевым транспортным узлам. Узлов у нас немного, пока что только ладога на него тянет. То есть я предлагаю занять под него земли к северу от Невы, между Ладогой и Балтийским заливом. Поместить его в центре, а всю округу засадить мелорнами. Мы их подкормим магией, благо, что можем сюда свободно ходить и носить с собой кристаллы-накопители. Так что гигантская роща подрастет очень быстро, буквально за несколько лет. Вот раздолье это будет для оборотней и прочей нечисти, что прибились за эти годы к Ладожской роще, усмехнулся Максим. Охрана? Они отлично смогут выполнять роль стражи, защищая Зиккурат от ненужных глаз. — Ну что же, раз мы все решили, пойду я проверю состояние нашего архиепископа, как бы он умом не тронулся от радости. — С ним все хорошо, — с улыбкой произнес Иисус. — Я его уже присмотрел себе в жрецы, а потому пристально наблюдаю. Ты ведь не против? — Нет, конечно. В сущности, мне от него сейчас важно только одно — помощь в продвижении тезисов в богословской среде. Если это жречество ему не помешает, то я только за. «Читал, я читал твои выкладки, эко ты христианство вывернул», усмехнулся Иисус, «но мне понравилось». «Если твоя затея выгорит, то я смогу, наконец, обрести новую ипостась». Что я только не делал для этого, как не изгалялся. И монолит своих последователей дробил, стравливая их в борьбе, и подвергал их всяким испытаниям в надежде, что это поможет им что-нибудь выдумать новенькое. Но нет, фундаментальной ипостась они не могли изменить. Так что дерзай, с моей стороны в этом плане тебе будет только поддержка. Без дракона в таких делах, видимо, не обойтись. Дробил, стравливал? Странно. Ты про этот мир подумал? Ничего удивительного нет в том, что в нем в целом повторяются основные события Земли. Он ведь привязан к нему и лишен своих богов и демонов. Так что, хочешь не хочешь, а он станет повторять основные изгибы истории ведущего мира до тех пор, пока он болтается балластом.